Глава, двадцать Максим. С той злосчастной вечеринки прошло уже больше недели. Я чуть не рехнулся за это время. Так изгрыз себя, так измучился чувством вины, что, кажется, даже посидел. Ники, я говорю, что у меня проблемы на работе, поэтому я сам не свой. Она верит мне. Верит, что в тот день я просто напился и переночевал у друзей. Она меня любит. Пока что. А я... Я отдал бы обе почки и печень, чтобы вернуться назад и все исправить. Да я бы и сердце отдал. У нас с Никой сейчас все хорошо, но я каждую секунду ощущаю, насколько хрупко это незаслуженное мной счастье. Я видел Диану. В понедельник после попойки на улице возле офиса. Она была вся такая растерянная, заметив меня, попыталась ускользнуть, но все-таки осталась. Когда я оказался рядом, она выпалила краснее, смущаясь. «Давай будем считать, что ничего не было. Это было ошибкой. Мы не должны были поддаваться чувствам». «Чувствам? Тьфу, блин! А что, собственно, было?» — спросил я. «Ты не помнишь?» «Помню. Я уснул. Ну, не сразу. Далеко не сразу». Она глупо хихикнула и так многозначительно на меня посмотрела. «Не бойся, я никому ничего не скажу. Мы просто забудем об этом». Но ну, надо же, сама предупредительность и сама смущенная невинность. Но я не поверил ни одному ее слову, ни одному жесту. Меня не купить этим фальшивым смущением и пошлыми ужимками. Диана врет, как дышит. Конечно, забудем, — жестко произнес я, глядя прямо ей в глаза. А если ты вдруг решишь вспомнить, я не знаю, что я с тобой сделаю. Учти, если по твоей вине я потеряю Нику, больше терять мне будет нечего. Надеюсь, мои угрозы звучали убедительно, хотя Диана выглядела скорее удивленной, чем испуганной. А я не знаю, что мне делать. Молчу, как тухлая рыба, ни о чем не рассказываю, ни в чем не признаюсь. Что будет дальше, я не знаю. Но скоро я сойду с ума от напряжения. Алекс, с которым я поделился своими страданиями, посоветовал ни в коем случае не признаваться Нике, в надежде, что Диана тоже не проговорится, и Ника никогда не узнает. «Честно, в моменты отчаяния я даже подумываю о том, чтобы придушить Диану». Алекс, кстати, рассказал мне свою версию событий той злосчастной вечеринки. Оказывается, всем было неудобно за меня, особенно девчонки возмущались. Женатый мужчина танцует с бывшей. Но растащить нас силой никто не решился. Деликатные люди, блин. Оказывается, никто не понял, насколько я был пьян. Естественно, никто не видел, как Диана подливала мне водку». Все были уверены, что я действую осознанно. Они уже забыли, как это у меня бывает. Да я сам забыл. Не напивался лет десять. Когда я пью водку, то поначалу выгляжу, как адекватный человек. Могу с очень серьезной мордой творить всякую дичь. И только на второй стадии я превращаюсь в хрюкающую невменяемую свинью. Эту стадию, видимо, наблюдала одна Диана. Не мог я тогда с ней переспать. Просто не мог. В свинской стадии у меня элементарно не стоит. Мы с Никой ужинаем. Она приготовила что-то мое любимое, но я не чувствую вкуса. Мне все равно, что она положила в мою тарелку. Да хоть кусок дерьма, я бы съел, если бы при этом она вот так же смотрела на меня своими шоколадно-вишнёвыми глазами и улыбалась своей нежной улыбкой. Кто бы знал, как я наслаждаюсь каждой секундой этого самого обычного вечера и как боюсь все это потерять. И тут Ника вдруг произносит. Представляешь, я такая дурочка. Нашла на твоей одежде длинный черный волос и решила, что ты мне изменяешь. Мое сердце останавливается, яйца поджимаются, по спине стекает холодный пот. Что? Хриплю я. Да это было месяц назад, смеется Ника. Помнишь, я к тебе на работу пришла и к своему стыду поняла, что длинные черные волосы у твоей секретарши. Уф, блин, она не знает, а я... Я должен ей рассказать. Все равно это всплывет, рано или поздно, намеренно или случайно. Все всегда всплывает. Я должен рассказать сам свою версию и надеяться, что она мне поверит.